Свидание первое. Уютный зал ресторана был погружен в приятный полумрак, развиваемый лишь светом парящих свечей. Молоденькие домовые то и дело мелькали между столами, разнося заказы посетителей, и тут же растворялись в воздухе, чтобы через некоторое время возникнуть уже возле следующего столика. Помимо общего зала, в данном заведении имелись еще и кабинки, обставленные по последнему писку моды. То бишь, кожаные диванчики. Стеклянный потолок и вообще, это ресторан или что? В одной из этих кабинок уже и сидела наша первая жертва женском месте, уже без маски и в смокинге. Мы же с девочками расположились в соседнем помещении, с помощью магии Горгон сделав стену прозрачной, и наслаждаясь представлением. Девушка, купившая Максимилиана, была очень эффектной блондинкой с длинными густыми ресницами, своей темнотой подчеркивающиму зелень глаз и шикарной фигурой. Вместо положенной маски на ее лице переливалась витиеватая татуировка, оттеняющая аристократические черты. Да, красивая дамочка. И впору бы Юстис заволноваться, что ее мужчину вполне могут увести. Так нет, сидит с довольной улыбкой и потягивает вино из высокого бокала. О, я же сейчас умру от любопытства. Тем временем в соседнем помещении текла неспешная беседа, увы, нам неслышимая. Стена прозрачной-то стала, но стеной осталась, так что звук нам только снился. Да и Юстис отказалась ставить жучки, сообщив, что в происходящим надо наблюдать, не отвлекаясь на звук. Повздыхав по этому поводу, я решила заесть свое горе салатом с креветками, потом запить устрицами с лимонным соком и разбавить это дело глоточком белого вина. Больше мне не налили, пометуя о моей неадекватности от спиртного. В общем, жизнь удалась. Что может быть лучше вкусного ужина за просмотром театральной постановки? «Девочки, началось!» Обрадовала нас избранница Макса, глядя, как маленький домовичок водружает на стол корзинку с хлебом и графин с соком. И все это с помощью магии. А вот с вином дела обстояли иначе. Забравшись на табуреточку, милаха с фарточком продемонстрировал бутылку и, получив утвердительный кивок от мужчины, Откупорил и принялся разливать по бокалам рубиновый напиток. После поклонился и испарился, оставляя парочку наедине. Поднеся бокал к лицу, девушка сделала вдох и довольно улыбнулась, кокетливо стреляя глазами в спутника. Макс, в свою очередь, сказав короткий тост, от которого дама покраснела, слегка коснулся ее бокала своим и сделал глоток. «Вино из крови русалок», глядя на бутылку, загрустила медуза. Я бы тоже от него не отказалась. А Они что, кровищу сейчас пьют? Мне от этого заявления стало как-то нехорошо. Маша, кровь русалок – это сорт винограда, произрастающего на острове русалок. Сразу уточнять надо, – возмутилась я, пододвигая к себе красную рыбку под сливочным соусом с икринками. Все, не отвлекай, – перебила меня Лия. Вздохнув, я продолжила поедание вкусняшек. За столом тоже приступили к трапезе. Холодные закуски, доставленные ранее, были позабыты, а вот горячие. Артишоки, запеченные в сметанном соусе. Ммм, протянула Леонея, закатывая глаза. Блондинка поступила примерно так же, при этом склонившись над дымящимся блюдом. Подобная неосмотрительность стала причиной того, что у нее отвалились ресницы. «Нет, я, конечно, понимаю нынешнюю моду». Но можно же было приклеить лучше и не доводить до сердечного приступа моего родственника. Ну да ладно. Вроде он уже взял себя в руки и дальше продолжил беседу. Молодец, мужик. После закусок пришла очередь супов. Грибной суп-пюре, заказанный парой, исчез без эксцессов. Разве что дамочка, когда вытирала рот, немного стерла тоналку. И кусочек загорелой кожи давал сильный контраст с молочной. Этот момент опять стал испытанием для выдержки старшенького, но он справился. А вот дальнейшее стало испытанием для меня, потому что принесли горячее. Ой, хочу мясо. Такого же, как у этой блондинки. Зажаренного до хрустящей корочки, с красиво выложенными ягодами клюквы и политого сверху алым соусом. Так, официант. Маша, куда в тебя столько влезает? Возмутились девочки, когда я сделала заказ. «Повторюсь, я маленький растущий организм, у которого очень ненасытный мужчина, по ночам выжимающий последние соки». «Хм, ладно, не будем вдаваться в подробности». Глядя на заинтересованных подруг, я поспешила завершить свой монолог и вернулась к трапезе. «Ну, Маш, протянула Леонея, – у нас своей личной жизни нет, дай хоть твоей насладиться, рассказывай». «И не подумаю, и вообще, там что-то непонятное происходит». Девочки все как одна повернулись в сторону экрана, наблюдая за странными изменениями во внешности блондинки. Мне кажется, или у нее как-то съехала прическа. Словно волосы взяли и слегка повернули. «Тиса, у нее что, парик?» Первая не выдержала Эвриала. «Ага», – улыбнулась неуловимая мстительница, глядя на своего взбледнувшего мужчину. «Слушай, может, на всякий случай скорую вызовем?» «Сама откачаю, навыки есть!» – отмахнулась Юстис, а парочки тем временем принесли десерт. Ну вот он и апофеоз вечера – кормление покупательницы с рук. Придвинув ближе шоколадницу, под которой весело плясало пламя, Максимилиан наколол на шпажку кусок банана и опустил в расплавленную вкусняху. Мгновение, и на свет появилось ароматное лакомство, которое было ловко остужено магией и поднесено к рту блондинки. Томно улыбнувшись, она медленно склонилась к банану, сняла его губами и, глядя в глаза Максу, медленно подалась вперед. Вежливо улыбнувшись, почти деверь покачал головой, отказываясь от недвусмысленного предложения. Блондинка тяжело вздохнула, отчего большая грудь сколыхнулась, но настаивать не стала. Второй кусочек на сей раз клубники был также ловко притоплен в шоколаде, Только его остудить блонди не дала, потянувшись к ягодке, за что и поплатилась. Горячая капля упала на золотой атлас лифа, застывая там безобразным пятном. И ладно бы только шоколад, так и сок с ягодки закапал. Вскрикнув, девушка схватила салфетку, но Макс опередил ее, усердно принявшись за пятно. Вот тут-то и произошло самое страшное. Грудь отвалилась. И ладно бы из бюста вывалились носки или нечто подобное. Но нет, она в прямом смысле отвалилась. Совсем. Мать моя, пресвятой хомяк. Это что ж получается? Это... Ты кто? Возглас Максимилиана мы услышали даже через толщу стены. Любовь всей твоей жизни, ответила нечто, сдергивая парик с головы и являя короткий ежик темных волос. «Юстис, если ты ждала момента оказания первой помощи, то это был он». Выдала я, глядя, как родственничек оседает на землю, а воодушевленный крашеный мужик наступает на беззащитное тело. «Мне тоже так кажется», – вскакивая со своего места, и Ирванов к выходу, возвестила Тиса. «Эй, Серега, мы так не договаривались», – раздалось уже из коридора. А я, оставшись в кабинке одна, потянулась к бутылке и плеснула себе еще вина. «Спасение спасением, но у меня мясо еще не дожовано. и пусть весь мир подождет».